К империи он пытается подойти с двух точек зрения. С позиции аполитического рабовладельца, частного человека, желающего безмятежно вкушать благо жизни под охраной нового строя, и с позиции моралиста, удрученного падением гражданской доблести в римском обществе. Но последовательное проведение как той, так и другой точки зрения – привело бы к расхождению с официальными установками, требовавшими гражданской активности и вместе с тем ограничивавшими эту активность. Гораций вынужден поэтому оставаться чрезвычайно осторожным в трактовке политических тем. События недавнего прошлого, огонь, скрытый под обманчивым пеплом, хотя принятый Октавианом Курс, на примирение с республиканской аристократией позволяет этому ввести однажды упоминание о славной смерти Катона в стихотворение, посвященное Принцепсу и его семье. Страница 377. Но и восхваление Октавиана в сборнике 23 -го года оказывается весьма сдержанными по тону, если сравнить их, например, с георгиками «Вергилия» или с позднейшими стихотворениями самого Горация. Август прославляется в связи с теми лозунгами его внешней и внутренней политики, которые были приемлемы для римских патриотов с консервативно-республиканским уклоном. В цикле от выдержанных в торжественном, несколько пиндаризующем стиле, так называемые «римские оды», «римская цифра 3», 1-6 в скобках. Гораций выступает как пропагандист религиозных и моральных реформ в консервативном духе, возвещенных Августом. Примат Италии над эллинистическим Востоком получает мифологическое освещение в пророчестве Юноны, сулящей ему власть над миром при условии, что стены Трое не будут восстановлены. Официальные лозунги религиозного обновления фальшиво звучат в устах скептического Горация, но проповедь моральной реформы связывается с привычными для поэта темами обуздания желаний и борьбы с алчностью. Эпикурейские мотивы перемежаются с восхвалением стоической добродетели и с пропагандой воинского духа «красна и сладка смерть за Отечество». Идеализация старинных нравов и древней простоты не чужда философу довольства малым. И в гораце иногда просыпается сатирик-моралист, бичующий пороки современности, ее развращенность, изнеженность и алчность. Основной источник зла жажда накопления. Огромные поместья с роскошными дворцами и декоративными садами приводят к сокращению пахотной площади и обеземелению мелких владельцев. Не так было в Древнем Риме. Немногим каждый лично владел тогда, но процветала общая собственность. У скифов, проводящих свой век в повозке, у диких гетов, не знающих частной собственности на землю, Лучший образ жизни и более чистые нравы, чем у римлян. Разносторонность и серьезность содержания, новизна и многообразие стиховых форм, пластичность лирически оживленных образов, сжатая выразительность стиля, развивающая в немногих словах большое богатство словесной энергии, таковы достоинства городцианских от. Поэт достиг этого искусства в долгой работе над совершенствованием стиля, в постоянном изучении классиков и лирической поэзии. Пчела, трудолюбиво собирающая сок цветов, образ, применимый самим Гурацием для характеристики его творчества. Издавая в 23 году три книги своих «Кармина», он обращается во вступительном стихотворении к «Меценату» выражая надежду, что будет причислен к лирическим поэтам, то есть поставлен наряду с прославленными представителями древнегреческой лирики. Заканчивается сборник знаменитым памятником. Создал памятник я бронзы литой прочней. Первым я приобщил песню Эолии к италийским стихам. Славой заслуженной Мельпомена гордись, и благосклонная ныне лаврами Дельф мне, увенчай главу. Ювелирно обработанная и насыщенная мыслью, но скупая на краски и несколько холодная лирика от, не встретила у современников того приема, которого ожидал автор. Ее находили аристократичной и недостаточно оригинальной. Гораций не скрывает своего разочарования. В течение нескольких лет он старается держаться вдали от Рима, отрекается от чистой поэзии и возвращается к полуфилософской прозаической музе своих бесед. Но уже не в полемической форме сатиры, а с преобладанием положительного содержания. Страница 378 В 20-х годах выходит книга его посланий. Прозаическое послание издавна применялось как одна из форм наставительного изложения. Но поэтические письма встречались в предшествующей литературе лишь спорадически. У Горация письмо становится литературным жанром. Некоторые творений представляют собой действительные письма, но в большинстве случаев Конкретная ситуация письма является лишь предлогом для высказывания мыслей и настроений. Сообщение фактического порядка занимает здесь совершенно ничтожное место. По тематике послание нередко приближается к размышлениям «от», но новый жанр влечет за собой совершенно иную художественную трактовку. В пластической законченности «от» Ситуация вместе с вызванными ею мыслями отрывалась от своих жизненных связей. Стиль письма вводит момент случайно сопутствующего, моментального, индивидуально пережитого. Рассуждение на тему философии сливается с показом личности автора в многообразных жизненных ситуациях. В поместье, где он занимается сельскими работами, путешествии, при приеме гостей, в его отношении к природе и к людям разного возраста и социального положения от императора до раба. Из ряда моментальных зарисовок складывается образ, тем более интересный, что Гураций не скрывает тех сторон своего жизнеощущения, которые с его теоретической позиции представляются слабостями. Как и в сатирах, Он изображает себя не каким-либо совершенным мудрецом, а только стремящимся к совершенству, но знающим путь, по которому следует идти. Установка его сознательно-эклектична. «Спросишь, пожалуй, кто мной руководит, и школы какой я?» Клятвы слова повторять за учителем неприсужденный. Всюду я гостем примчусь, куда бы ни загнала погода. При всех колебаниях в сторону философии добродетели автор римских от возвращается к философии наслаждения. В основном это путь Эпикуры. Горация остается на почве античного материализма. Идеи божественного управления миром и бессмертия души Магические и астрологические верования, начинавшие волновать современников поэта, не находят у него ни малейшего отзвука. Размышления «от» окрашивались традиционными для лирики мотивами кратковечности жизни. В посланиях, где автор не чувствует себя связанным лирической традицией, такие элементарные ходы мыслей отсутствуют. Гораций не аскет но любовь, вино и пиры не привлекают его. В одиночестве и простоте сельской жизни он ищет покоя и свободы духа, преодоления неразумных желаний и страстей. В послании к меценату, в скобках римской цифры 1,7) он вежливо, но твердо заявляет, что готов отказаться от всех даров, если они станут стеснять его независимость и свободный досуг. Эпикурейский идеал требует, однако, известного достатка, и практическая мудрость рабовладельческого общества заставляет идти на компромиссы. Гораций не отступает от взглядов своих философских учителей, когда набрасывает кодекс поведения клиента по отношению к покровителю. В скобках «Римская цифра 1» 17-18, оправдывая таким образом избранный им некогда жизненный путь. Государственный строй империи является молчаливой предпосылкой всех рассуждений. Но в тревожной внутриполитической обстановке 23-21 годов Гораци избегает политических тем, выступая исключительно в роли наставника частной жизни. Сборник, посвященный самоизображению, заканчивается обращением к книге, в котором автор представляется читателю. Страница 379. «Ты расскажи, что я сын отпущенца при средствах ничтожных, крылья свои распростер по сравнению с гнездом непомерно. Род мой, насколько умолишь, настолько умножишь ты доблесть». Первым Ярима мужам на войне полюбился и дома. Малого роста, седой преждевременно, падкий до солнца, гневаться скорый, однако легко умеряться способный. Если ж о возрасте кто-нибудь спросит тебя, то пусть знает. Прожито мной декабрей уже полностью сорок четыре в год, когда Лолли себе в товарищи Лепида выбрал. Книга посланий значительный шаг вперед в смысле искусства изображения внутренней жизни индивида. Сам Гораций вряд ли сознавал все значение своего сборника, который он даже не причислял к сфере поэзии. Но деятельность Гурации как лирического поэта еще не была закончена. В 17 году справлялись с исключительной торжественностью вековые игры, празднество обновления века, которое должно было знаменовать конец периода гражданских войн и начало новой эры мирного процветания Рима. Тщательно разработанная сложная церемония, которую, согласно официальному объявлению, еще никто не видел и никогда более не увидит, и в которой должны были принять участие знатнейшие люди Рима, завершалось гимном, подводившим итог всему празднеству. Гимн был поручен Горацию. Для поэта это было государственным признанием того места, которое он занимал в римской литературе после смерти Вергилия. Гораций принял поручение и успешно справился со своей задачей, превратив застывшие формулы культовой поэзии в торжественное словословие живительным силам природы и в манифестацию римского патриотизма, гимн столетия. Только теперь, когда Гораций уже охладел к лирическим темам, он стал популярным поэтом, признанным мастером римской лирики. Это налагало на него новые обязательства, тем более, что Август обращался с новыми поручениями. По словам античной биографии, император считал, что произведения Горация сохранятся на века и помимо гимна столетия навязал стихотворение в честь победы своих пасынков, Тиберия и Друза над Винделеками и с этой целью принудил Горация к тому, чтобы к трем книгам от. Он присоединил после долгого промежутка четвертую книгу. Этот небольшой сборник, изданный около 13 -го года, содержит наряду с вариациями старых лирических тем торжественные прославления императора и его пасынков, внешней и внутренней политики Августа как носителя мира и благоденствия. Империя окончательно стабилизировалась. и в уже не остается следа республиканской идеологии. Молитвенное обращение к Августу, в скобках римская цифра 4, 5, приближается по тону к тем надписям, которые воздвигались в честь императора в греческих общинах, переносивших на него привычные мотивы эллинистической царской речи. Стихотворения в честь побед Тиберия и Друза составлены в диферамбической манере Пиндара. Отходя таким образом от стиля эолийской песни, Гораций все же сохраняет ее метрический строй и отказывается от попыток воспроизвести внешнюю форму пиндаровской хорической оды. Поэт теперь уже знает, что его стихи даруют бессмертие, и прославляет вслед за Пиндаром поэтическое слово как наивысшую награду доблести. К последнему десятилетию жизни Гурация относится вторая книга посланий, посвященная вопросам литературы. Она состоит из трех писем. первое около 2014 -го года, обращено к августу, который выражал свое неудовольствие по поводу того, что он до сих пор еще не попал в число адресатов грацианских посланий. Письмо к императору касается вопросов литературной политики. В известной части римского общества развивались архаистические вкусы, находившие опору для себя в консервативном уклоне официальной идеологии. Гораций полемизирует с этим преклонением перед старинными римскими писателями и не ожидает результатов от попыток возрождения драмы, которым сочувствовал, по-видимому, и сам Август. Страница 380. Столь же отрицательно относится Гораций к модному поэтическому дилетантизму. Это особенно заметно во втором письме. составленном несколькими годами ранее первого, еще до возвращения к прерванному было лирическому творчеству. Но наиболее полное изъяснение теоретических взглядов Гараций на литературу и тех принципов, которым он следовал в своей поэтической практике, мы находим в третьем письме, в послании к Писонам, получившим впоследствии, еще в античные времена, наименование «науки, поэзии. Стихотворное послание Горация не представляет собой теоретического исследования, каким в свое время являлась поэтика Аристотеля, и не покоится на каких-либо глубоких философских основах. Произведение Горация относится к типу нормативных поэтик, содержащих догматические предписания с позиции определенного литературного направления. По сообщению античного комментатора, теоретическим источником Горация был трактат «Неоптолема» из «Париона», которому он следует в расположении материала и в основных эстетических представлениях. Поэзия вообще — поэтическое произведение поэт. Этот ход изложения «Неоптолема» сохранен у Горация. Но римский поэт не ставит своей целью дать исчерпывающий трактат. Свободная форма послания позволяет ему остановиться лишь на некоторых вопросах, более или менее актуальных, с точки зрения борьбы литературных направлений в Риме. Наука поэзии — как бы теоретический манифест римского классицизма времени августа. С самого начала своей деятельности — Гораций вел борьбу против безыдейных направлений, культивировавших одни только формально-стилистические достижения. Как теоретик, он осуждает бессодержательные стишки и звучные пустячки и подчеркивает основополагающее значение содержания. Мудрость — основа и источник истинного литературного искусства. Как цицерон для оратора — Так Гораций требует философского образования для поэта. Философия дает тот образчик жизни и нравов, который требуется римскому классицизму для идеализирующей характеристики, ориентированной на отвлеченную норму. Вместе с тем Гораций принимает выдвинутый неотериками лозунг длительной и тщательной отделки поэтического произведения. Написанное надлежит лет девять хранить без показу, пока оно окончательно не созреет. Отсутствие внимания к форме – это то, чем страдала древняя римская литература. Идеал – мешать полезное с приятным. Поэтому Гораций и избирает своим теоретическим руководителем Неоптолема, который признавал за поэзии как учительное так и развлекательное значение и считал техническую выучку столь же необходимой для поэта, как и талант. Указывает он и на ту пользу, которую приносит поэту серьезная критика. Эстетика наука поэзии классицистическая. Произведение должно быть простым, целостным и гармоничным. Асимметрия, отступление, описательные экскурсы, манерность. Все это нарушение канона красоты. Не называя имен и направлений, Гораций одновременно вращает свою полемику и против неотериков, и против возникающего в римской поэзии азианско-декламационного стиля, и против архаизирующих аттикистов. Но одной красоты недостаточно, если к ней не присоединяется эмоциональная насыщенность. Это то сочетание... которая является основной художественной задачей римского классицизма. Средство непрестанная учеба у классиков греческой литературы. С греческими образцами не расставайтесь ни днем, ни ночью. Необходимым условием является, однако, самостоятельное усвоение искусства образцов, а не простое подражание. Если это условие осуществлено, то оригинальная разработка старой темы представляется Горацию более значительным поэтическим достижением, чем введение в литературу совершенно нового материала. Страница 381. В соответствии со стилистической установкой как Вергилия, так и своей собственной, Горация считает превосходно сказанным, если... Искусное сочетание слов сделает старое слово новым, откроет в нем новые возможности. Но Гораций предостерегает от языкового пуризма, боязни новых слов, чрезмерного языкового нормирования, не считающегося с развитием живой речи. Из отдельных поэтических жанров Гораций подробно останавливается только на драме. Устанавливаемый им канон предполагает трагедию классического типа. Тенденции позднейшего времени к отрыву хора от действия, к развитию повествовательной стороны и к сильным зрительным эффектам Гораций отвергает. Колинистическим теориям восходит известное правило о том, что трагедия должна состоять из пяти актов. Оно стало впоследствии одной из основных норм трагедии европейского классицизма. Для нормативной поэтики европейского классицизма послание к писонам имело не менее каноническое значение, чем поэтика Аристотеля. Кодекс классицизма, поэтическое искусство, буало, воспроизводит не только традиционное заглавие городцианского послания, но и весь ход изложения с тем же расположением материала и с многочисленными заимствованиями деталей, которые даются нередко почти в дословном переводе. Гораций очень скоро был признан классиком. Как он это сам предвидел в скобках «Послание», римская цифра 1, 10... Его произведения сделались предметом чтения и комментирования в римской школе. Тем не менее, для поздней античности Гораций был внутренне чуждым поэтом. Его бегство из города, уход во внутреннюю жизнь, тщательное изучение своей личности — предвестники настроений, ставших впоследствии весьма распространенными и интенсивными. Но для поздней античной личности Настроения эти были тесно сплетены с религиозными исканиями, которыми Гораций совершенно не был затронут. Предназначенная для утонченного ценителя поэзия Горация с ее защитной эпикурейской установкой не могла сравниться по своей популярности с произведениями Вергилия, который был и доступнее, и ближе читателю. Значение Горация в том, что он Стоя на пороге новой эпохи, относившейся с повышенным интересом к внутреннему миру человека, оставался на почве античного материализма и сохранил оптимистические мира миросозерцания, выработанное прошлым. Такое сочетание могло быть оценено лишь в гораздо поздние времена. Значительных литературных преемников он нашел только в области сатиры. концу античности знакомство с Горацием идет на убыль. Сам поэт измерял в памятнике свое литературное бессмертие вечностью римского государства, но в действительности наибольший расцвет его славы был еще впереди. Начиная с каролингских времен, интерес к Горацию возрастает. 250 дошедших до нас средневековых рукописей его произведений, памятник этого интереса. В период раннего средневековья морально-философские произведения Горатца, его сатиры и в особенности послания привлекали большее внимание, чем лирика. Новую оценку поэту принес Ренессанс. Горатца оказался у колыбели гуманизма, когда нарождавшаяся буржуазная личность противопоставила себя церковному миросозерцанию. Уже Петрарка оценил Гораций не только как этического, но и как лирического поэта. Как лирический выразитель нового мироощущения, Гораций стал любимым поэтом «Возрождения» наряду с Вергилием, а нередко и оттесняя его. После изобретения книгопечатания Ни один античный автор не издавался столько раз, сколько Гораций. Страница 382. Его наследие вызвало огромное количество подражаний и перепевов, как на латинском языке, так и на национальных, и сыграло большую роль в формировании новоевропейской лирики. Горацианская мудрость становилась Евангелием атеистов, Любимец Петра I Лефорт перед смертью велел читать себе Оду Горация, в скобках римская цифра 2-3, в качестве надгробного напутствия. В русскую поэзию темы и мотивы Горации входят с Кантемиром. Они встречаются у Ломоносова, Державина, Пушкина, Дельвига, Майкова, не говоря уже о многочисленных писателях меньшей величины. Однако характер освоения Горация в новое время был далеко не однороден, и различные стороны его творчества использовались разными литературными направлениями. Там, где анакреотика XVIII века находила усталую философию покоя и наслаждения, писатели молодой буржуазии ценили свежую реалистическую и сатирическую струю. Как художник, как моралист, как теоретик литературы, Гораций в течение ряда столетий находил восторженных поклонников, но нередко встречал и суровое осуждение. Судьба его произведений в веках воспроизводит литературный облик поэта со всеми противоречиями его творчества.